Жизнь в Древней Руси Страна Русь До 1237 года Русь была хотя отдаленной, но органичной частью европейского мира, в своем культурном развитии не уступая, а в некоторых аспектах, например, по части грамотности, и опережая многие страны континента, что, однако, не может считаться очень большим достижением, поскольку ранне-средневековая Европа пребывала в варварстве. Самой просвещенной и развитой частью тогдашней эйкумены были Византия и Арабский Восток. С монгольским вторжением история Руси заканчивается. Больше страны с таким названием уже никогда не будет. Появится Великое княжество, потом царство московское, но это будет государство метис, сущностно иного цивилизационного типа, не европейского, а евроазиатского. Современная Россия – Плод брачного союза между Западом и Востоком, заключенного отнюдь не по любви. Это уже потом как-то стерпелось, слюбилось. Впрочем, в истории по любви, кажется, так и не бывает. В результате симбиоза цивилизации многое было обретено, но многое и безвозвратно утрачено. В последнем разделе я хотел бы коротко описать Россию, Какой она была в своем первоначальном доазиатском состоянии, накануне перемещения из одного культурно-политического пространства в другое? Эта трансформация сказалась на всех областях жизни. Так что сегодня историкам бывает не просто определить, какой из компонентов русской материальной и бытовой культуры присущи изначально, а какой привнесен в Ордынскую эпоху. Поэтому данную главу можно было бы назвать Прощание с изначальной Русью. К XIII веку страны фактически уже не существовало. Она распалась на несколько десятков княжеств, развивавшихся всяк своим путем. Но люди, жившие в этих небольших государствах, говорили на одном языке, обладали общей культурой и ощущали себя, если не единым народом, такого понятия в средние века еще не было, то единым этносом. Историк Вернадский, Используя метод обратного отсчета от первой статистической переписи начала 18-го столетия, попытался установить, сколько людей жило в предмонгольской Руси. Получилась внушительная цифра – 7 или 8 миллионов человек, примерно как в Германии, самом крупном регионе тогдашней Европы. Не нужно думать, что в домонгольские времена население Руси было генетически однородным. В северных областях славяне перемешались с уграфинами, в южных – с тюркскими племенами, потомками печенегов и половцами. Жили на Руси свои поганые, небольшие степные народцы, проживавшие компактными анклавами. Они получили в летописях общее название «черных клубуков. Как часто бывает в монархиях, наименьшую чистоту крови имели члены правящего дома, по политическим соображениям женившиеся на иноземных невестах. При этом с конца XI века особенно частыми сделались браки с половецкими княжнами, то есть представительницами не просто другой нации, а другой расы. Таким образом, первыми русскими азиатами стали князья. История династических связей дома Рюриковичей очень интересна, поскольку наглядно отражает смену геополитических приоритетов государства. Древнерусские правители, как считает большинство историков, были нормандского происхождения. Поначалу они сохраняли тесные отношения со Скандинавией через Новгород и Старую Ладогу, поэтому чаще всего женились сами или женили сыновей на дочерях конунгов. У Владимира Святославича до его обращения в христианство было несколько варяжских жен. Ярослав Мудрый и его правнук Мстислав Великий были женаты на дочерях шведских королей. Несколько русских княжон стали норвежскими и датскими королевами. По мере того, как возрастало политическое значение Киева, расширялась и матримониальная география Рюриковичей. В XI веке, когда Русь стала в ряд ведущих европейских держав, родство с бедными скандинавскими монархами утратило для великих князей былую привлекательность. Дочь Ярослава выходит замуж за французского короля. Владимир Мономах женится на английской принцессе. Двое великих князей, Святослав II и Изислав II, имели жен германского происхождения, а у германского императора Генриха IV была русская супруга, дочь Всеволода Ярославича. Родственные союзы с правящими домами соседних королевств – Венгрии, Польши, Чехии – были столь обыденным делом, что не привлекали особенного внимания летописцев и потому не поддаются исчислению. На протяжении 200 лет западнорусские князья вели непрерывную борьбу со своими ближайшими соседями за спорные земли, и браки были одним из важнейших дипломатических инструментов, с помощью которого составлялись коалиции или закреплялись мирные соглашения. Известно, что по меньшей мере у четырех венгерских и у одиннадцати польских властителей были русские жены. Женитьбе не мешало даже разделение христианской церкви. Если иностранная принцесса выходила за русского князя, она переходила в православие. Точно так же и русская княжна принимала конфессию мужа. Обычно женщина брала при этом и новое имя, более привычное для нового отечества. К примеру, Евпраксия Всеволодовна, став германской императрицей, сделалась Адельгейдой. Но во все времена первостепенное значение для Рюриковичей имели отношения с императорским домом в Византии, которая вплоть до взятия Константинополя крестоносцами в 1204 год являлась главной державой христианского мира, а на Руси воспринималась как образец для подражания. Как известно, женитьба на византийской царевне стала для Владимира Красное Солнышко чуть ли не главным стимулом для обращения своей страны в христианство. Брак варвара с богрянородной принцессой потряс тогдашнюю Европу. Впоследствии родственные союзы великих князей с базилевсами такого фурора уже не вызывали и считались событием вполне заурядным, почти внутрисемейным, поскольку Русь присоединилась к православному византийскому миру, подчинившись Царьграду, если не в политическом, то в церковном отношении. Рюриковичи не чувствовали себя в Константинополе чужими, поскольку имели там родственников. В Византию по-родственному высылали с Руси непутевых или докучливых родственников, и они находили там гостеприимный прием. Иногда возвращались обратно, иногда оставались навсегда. Русь тоже давала пристанище опальным греческим царевичам, вроде Льва Диагена или Андроника Комнина. Монгольское завоевание разорвало родственные связи с западными дворами и надолго отменило браки с европейскими династиями. Начиная с середины XIII века, самой завидной невестой для русского князя будет Ордынская царевна, а самым желанным тестем – татарский хан. Социальная пирамида древнерусского общества в общем мало отличалась от общеевропейской. Во главе иерархии находился князь из рода Рюриковичей, опиравшийся на аристократию – бояр, и личную регулярную армию – дружину, иногда весьма многочисленную. У Владимира Красное Солнышко на службе состояли 8 тысяч воинов. Боярство сформировалось из потомков старших дружинников и прежней родовой старшины. Этническое происхождение этого сословия было пестрым. В дружинах первых князей, кроме варягов и славян, было много пришлых храбрецов самых разных племен. Такие люди всегда искали и находили службу при каком-нибудь богатом дворе. Основным контингентом княжеской гвардии были гридни – младшие дружинники. Из них возник новый служилый класс, который уже с конца XII века стали называть дворянами, то есть состоящими при дворе. Средний класс жил в основном в городах. К нему относились купцы и зажиточные ремесленники-домовладельцы. Особняком по собственным законам и собственной иерархии существовало духовенство – в XIII веке уже довольно многочисленная. Однако основную массу населения составляли крестьяне смерды и городская беднота, молодшие люди. Они были лично свободны, но обложены данью и всевозможными податями. Наконец, в самом низу пирамиды находились бесправные холопы. В рабство захватывали чужаков во время военных набегов. Кто-то добровольно продавался в кабалу за деньги и содержание. Кто-то не мог расплатиться с долгами. От свободы приходилось отказываться и тем, кто женился на Холопке. По терминологии, принятой в русской правде, население страны делилось на мужей – аристократию, людей – свободных горожан с крестьянами, и челядь – рабов. Законы на Руси были совершенно европейского извода. Они сложились из смешения двух разных юридических систем – германской и византийской. Первая для славян была традиционной, еще до Киевской – Последствии усиленной варяжским влиянием. Вторую, базирующуюся на римском праве, верховная власть начала вводить после крещения. Когда сопоставляешь законы и обычаи древнерусского государства с правовой практикой, сложившейся в эпоху позднего средневековья, сравнение получается не в пользу московского периода. В домонгольской Руси человек жил намного свободнее, а правосудие было куда менее жестоким. Так, законы Ярославичи в перечне уголовных наказаний не предусматривают смертной казни. Вместо нее существовала детальная сетка денежных штрафов, атрибут древнего германского права. Не было на Руси крепостничества. Смерды были лично свободны и могли передавать свои земельные наделы по наследству. Они не были привязаны ни к феодалу, ни к помещику. Несравненно лучше было положение женщины, как юридическое, так и бытовое. Обычным делом считалось обучение девочек грамоте. Жена в браке сохраняла свою собственность, в некоторых случаях могла потребовать развода, а после смерти мужа становилась главой семьи. Женщины держались намного независимее, чем в последующие века. В русской истории даже был период, когда всей державой единолично управляла женщина, княгиня Ольга. В Руси Московской такое станет возможно лишь на самом излете неевропейского периода государственной истории в конце XVII века при царевне Софье.